Глава третья. Они, наконец, пришли в себя и хором спросили, а что ты тут делаешь? Флавия отдал распоряжение сотрудникам и потащил Сашу в соседний бар. Ему показалось, что если пойти куда-то дальше, то девушка потеряется, и он снова окажется один в этом ненавистном городе. Александра показалась ему глотком прежней жизни, крохотной, но связью с Венецией, с домом. Сказал бы, кто пару месяцев назад, что символом родного города станет для него русская девушка, не поверил бы. И первым делом он облегчил душу, усевшись за самый дальний столик, чтобы не слышали две любопытные дамочки, хозяйки бара. Шепотом он рассказал Саше все. О переводе на юг, о неприятии Неаполя, о непонимании этого сумасшедшего города, о... Тут он вынужден был признаться, что ранним утром, когда Везувий выплывает из голубого тумана и неаполитанский залив становится золотисто-розовым, случается что-то необъяснимое и магическое. Эта картина завораживает, и даже Флавио готов признаться, что в этот миг он сам тает, как розовый туман. Они вспомнили графиню Контарин. Капитан поругал Сашу, что она так и не приехала на оплаченный курс в Венецианском университете. А девушка промолчала об изменениях в своей личной и почти семейной жизни. Почему-то ей показалось, что сейчас это будет лишним. Я до сих пор удивляюсь, каким чудом нам разрешили довести до суда дело в отношении таких важных людей. Саша знала, что чудо зовется кардиналом Ридольфи, но снова промолчала. Но, тем не менее, некоторые круги мне этого не простили, поэтому я оказался здесь. Мне еще повезло, что не в захолустной деревне в Калабрии или на Сицилии. «Но согласись, что кофе у них невероятный». «Согласен», — со вздохом согласился карабинер. «Так потихоньку ты и другие приятные стороны обнаружишь. Уже две нашлись. А я... Не знаю почему, но я очаровалась сразу. Это необъяснимо, я ничего еще не видела, а вот...» Флавио отправился расплачиваться за кофе, но денег с него не взяли. «Соспезо?» «В смысле подвешенный?» «Сеньоры, это же традиция. Кофе в Неаполе – это напоминание о том, что радость всегда делится. Напополам, на троих, на компанию. Когда вы пьете кофе в Неаполе, вы причащаетесь». «Причащаемся?» «Да, вы касаетесь души Неаполя». «А почему кофе подвешенный?» потому что кофе в Неаполе не пьют поодиночке. Я же сказала, радость напополам. И если вы пришли один, вы обязательно оплатите вторую чашечку для того, кто придет после вас. Так вы разделите с ним этот кофе. «Офигеть!» — сказала Саша. «И ты не почувствовал этот город, интроверт северный!» И пошла платить за подвешенную чашечку для следующего гостя. «И это южнее Рима я все ненавижу!» «Эке кафе Соля Наполе о Санфа!» — крикнули хором им вслед хозяйки бара. Саша и Флавио переглянулись, ни одного слова знакомого. «Такой прекрасный кофе только в Неаполе!» — перевел им входящий в бар мужчина. Они вышли на улицу, договорились о встрече вечером и почти распрощались, как вдруг оба остановились. «А что ты делал в моем доме?» «А я чуть не забыл тебя спросить». И капитан рассказал Саше об убийстве девушки, снимавшей в этом доме квартиру. «Бритта убили? Боже мой! Она такая милая была!» «О чем вы говорили? Привратник сказал, что вы болтали, как подруги, и ходили пить кофе». «Сплетник! Мы познакомились за минуту до того, как он нас увидел в лифте. Бритта предложила попить кофе и дала ценные советы, где покупать продукты, где пить кофе, куда идти за пирожными». «А что-то еще? О каких-то ее знакомых? Может, она куда-то собиралась, с кем-то планировала встретиться?» «Флавио, мы только встретились! Даже общительные девушки не выкладывают все о своих друзьях, любовниках и планах через полчаса после знакомства!» «А жаль!» – засмеялся Карабинер, и они распрощались. Напевая про себя фуникули и фуникула, у Повороте явно получалось лучше, Саша поднялась на фуникулёре на холм Вамера. От площади Данте до фуникулёра Монтесанта два шага. Еще несколько минут, и весь огромный город раскинулся под ее ногами. Далекие горы казались шкурой огромного слона, а Везувий лишь наполовину вынырнул из прохладной бледной ваты тумана. Саша долго разглядывала ангелочков, похожих на пчел, и прочие барочные скульптуры и барельефы в монастыре Чертоза де Сан-Мартино. Надолго зависла у вертепов в музее. Не зря Неаполь считается столицей вертепов. Таких она и нигде еще не видела. Двор монастыря музея был пуст, и она присела ненадолго у мраморного колодца, радуясь мартовскому солнышку по летнему жаркому. Скажи ей сейчас, что надо ехать во Флоренцию. Саша, наверное, расплакалась бы и отказалась. Как же не хватает солнца и запаха моря после долгих, темных и холодных зимних дней! Сам монастырь появился в 1325 году, А в 1866 году, когда его стены покинули картезианцы, здесь открылся Национальный музей Сан-Мартино. В его залах стоят золоченные кареты и галеры. Здесь собраны нереально прекрасные вертепы, около тысячи картин художников неаполитанской школы и прочие предметы, связанные с жизнью Неаполя. Потом она отправилась выше, туда, где возвышались величественные крепостные стены, которые, как и Везувий, видны практически из любой точки Неаполя. Замок Святого Эльма построен во времена короля Робера да Анжу или Роберта Анжуйского в 1329-1343 годах. Замок связанный с историей России. В 1717 году здесь скрывался от преследования отца царевич Алексей Петрович, а в 1799 году замок был символом Неаполитанской республики. Но для Саши самым радостным оказалось то, что к великолепным панорамным видам с самой верхней точке можно подняться на лифте. «Вон, вон, смотри, капри!» Пожилая пара тыкала пальцами куда-то в вглубь моря. А внизу разливалось другое море. Крыша куполов. Все теплых цветов. И это желтое и красное море сливалось с морем синим и обрамлялось темной зеленью. Кто там сказал увидеть Неаполе и умереть? Набродившись по замку и бульварам в Амеро, Саша забрела в небольшой магазинчик, скорее домашнюю кулинарию, где продавалось и вино, и сыры, и готовая еда. «Розарио, кудесник! Твои оранчини просто волшебны!» Развощеки, чернокудрый молодой красавец-мясник расплывался от удовольствия, слушая похвалы двух воздушных старушек. Оранчине же сицилийская еда!» удивилась Саша, но, поддавшись рекламе, взяла домой два огромных оранжевых шарика и повернулась к сырному прилавку. «Унетто ди фонтино, сто грамм фонтины», — попросила она у мясника любимого сыра. «Синьора, какая фонтина?» — всплеснул тот руками. «Моцарелла ди буффало, только привезли, свежайшая, а мне фонтину» сеньора вы не понимаете, как можно брать фантину, когда моцарелла тает? Умоляю, послушайте меня, сеньора. Саша послушала, и хотя она была совершенно равнодушна к моцарелле, то, что укладывал в пакет кудесник Розарио, совершенно не походило на тот сыр, к которому она привыкла. От одного вида этой моцареллы текли слюнки. Она казалась белым пухлым облаком, каким-то чудом опустившимся на прилавок мясника. «Хлебушка!» Что? «Хлебушка! А как же вы собираетесь есть мою моцареллу?» «А как ее надо есть?» «Хлеб только не режьте! Его надо ломать большими кусками и поливать оливковым маслом, и посыпать морской солью, и сухой петрушкой, и фенхелем, и розмарином, и помидоры!» «Куда вы пошли, сеньора? Кто же берет эти помидоры? Это же на салат!» «Вон те маленькие! Да-да, вы чувствуете аромат, сеньора?» «Вино я ей уже пробила!» Кричит седенькая старушка за кассы, наверняка мама или бабушка, нонна красаца Розарио. саша осталась только рассмеяться. Нагруженная совсем не тяжелыми пакетами, она спустилась вниз по лестнице, останавливалась на каждом повороте и смотрела на синий-желто-красный Неаполь. А он становился все ближе, и вот она же в двух шагах от дома. Но после такой рекламы еды, как в маленькой мясной лавке холма Вамера, она уже не могла терпеть и рухнула за столик первого же уличного кафе и попросила кофе и... «А еще нет!» – расплылся молодой официант. «Чего нет? Ничего нет! Утренние съели, остальное еще не испекли!» «Погоди!» – он вернулся с тарелкой, на которой лежали два куска яблочного пирога. «Бабушка испекла, завернула мне на обед, но я потом перекушу, а ты, вижу, голодная». Саша ела пирог, запивала лучшим в мире кофе и смотрела вокруг. На мотоциклы, лавки, магазинчики, бабушек с сумками на тележках, монахов, пышных девиц в джинсах под руку с брутальными кудрявыми пареньками, на развешенное белье, облезлые балкончики дома, из которого вырастал другой дом и так до самого холма» на ярко-желтую церковь и на мраморную Мадонну Дель Монте Санта Дель Кармела. Санта Мария Дель Кармела печально смотрит на хаос вокруг, чуть склонив голову к постаменту с надписью «Сын мой любимый». А он напротив. Раскинул руки над фантасмагорией балкончиков, карнизиков, благословляя здания, площади, лавочки зеленщиков и продавцов сумок, толпу, бегущую с электрички в метро и наоборот – Весь хаос и неразбериху вокруг святой горы Монте-Санте. «Те бенесай, Ма танто бенесай», поет где-то в глубине квартала голос Карузо, а может и повороте. «Куда смотрел все эти два месяца капитан Маркон? Или мельницанец не способен почувствовать то, что чувствует сейчас она?»